видеть, что сердце её разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом. Он не то, что охладел к ней, но он ненавидел её, потому что любил другую женщину, это было ясно. И вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала ещё те слова, которые он очевидно желал и мог сказать ей.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 Анна провела в сомнении о том, всё ли кончено или есть надежда примирения, и надо ли ей сейчас уехать или ещё раз увидеть его. Она ждала его целый день и вечером, уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у неё голова болит, загадала себе, если он придёт, несмотря на слова горничной, то значит он ещё любит. Если же нет, то значит всё кончено.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 И одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в её сердце злой дух вёл с ним, ясно и живо представилось ей. Теперь было всё равно ехать или не ехать в Воздвижинское, получить или не получить развод от мужа, всё было ненужно. Нужно было одно наказать его. Когда она налила себе обычный приём опиума и подумала о том, Что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть. Ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить её память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоревшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тени от ширмы.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 то он посмотрел бы на неё холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приёма опиума, к утру заснула тяжёлым неполным сном, во всё время которого она не переставала чувствовать себя Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях, ещё до связи с Пронским, представился ей опять и разбудил её. Старичок-мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре, Что и составляло её ужас, чувствовала, что мужичок этот не обращает на неё внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нейю. Что-то страшное делает над ней. И она проснулась в холодном поту. Когда она встала, ей как в тумане вспомнился вчерашний день. Была ссора. Было то, что бывало уже несколько раз.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 Он быстро взбежал назад по лестнице. Туман, застилавший всё в её душе, вдруг рассеялся. Вчерашние чувства с новой болью защемили больное сердце. Она не могла понять теперь, как она могла унизиться до того, чтобы пробыть целый день с ним в его доме. Она вошла к нему в кабинет, чтобы объявить ему своё решение. Это Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от маман. Я вчера не мог получить. Как твоя голова лучше? сказал он спокойно, не желая видеть и понимать мрачного и торжественного выражения её лица. Она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. Он взглянул на неё, На мгновение нахмурился и продолжал читать письмо. Она повернулась и медленно пошла из комнаты. Он ещё мог вернуть её, но она дошла до двери, он всё молчал, и слышен был только звук шуршания переворачиваемого листа бумаги. Да, кстати, сказал он в то время, когда она была уже в дверях. Завтра мы едем решительно, не правда ли? Вы, но не я, сказала она, оборачиваясь к нему. Маан, но я так невозможно жить. Вы, но не я, повторила она. Это становится невыносимо. Вы выроскаетесь в этом, сказала она и вышла. Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за ней, но опомнившись, опять сел и крепко сжав зубы, нахмурился. Это неприличное, как он находил угроза чего-то, раздражило его. Я пробовал всё, подумал он. Остаётся одно не обращать внимания. И он стал собираться ехать в город и опять к матери, от которой надо было получить подпись на доверенность. Она слышала звуки его шагов по кабинету и столовой. У гостиной он остановился. Но он не повернул к ней. Он только отдал приказание о том, чтобы отпустили без него Войтова жиребца. Потом она слышала, как подали коляску, как открылась дверь, и он вышел опять. Но вот он опять вошёл в сени И кто-то взбежал наверх. Этот камердинер вбегал за забытыми перчатками. Она подошла к окну и видела, как он не глядя взял перчатки и тронув рукой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив ногу на ногу, и надевая перчатку, скрылся за углом.